Глава 4. Корра надпочечников. Холестерин. Все гормоны, которые мы обсуждали до сих пор, являются производными аминокислот. Молекулы тироксина, адреналина и гистамина ни что иное, как химические модификации единственной аминокислоты. Другие гормоны представляют собой относительно короткие цепи аминокислотных остатков, пептиды, содержащие от восьми до сотни звеньев. Есть, однако, гормоны, далекие по своему строению от аминокислот. Их история начинается с весьма неприятной и, казалось бы, мало вдохновляющей темы – желчно-каменной болезни. Тем не менее, желчные камни служили химиком-полем, исследование. И в 1814 году из желчных камней было выделено белое, жироподобное, похожее на замазку вещество, названное холестерин. От греческих слов холе желчь и стерон твёрдый, то есть твёрдая желчь, так как камни считали отвердевшей желчью. Затем В течение 100 лет химики безуспешно пытались установить строение молекулы холестерина. Единственное, что узнали после нескольких десятилетий бесплодных усилий, это то, что в молекуле присутствует гидроксильная группа ОН. OH. Эта функциональная группа характерна для спиртов. К концу XIX века химики договорились называть вещества, относящиеся к спиртам, терминами с суффиксом -ол, так как на латыни спирт alcohol. По этой причине холестерин был переименован в холестерол, а весь класс соединений, к которому он относится, было решено именовать стеролами. Со временем было обнаружено, что многие соединения родственны холестеролу, не имеют в своём составе гидроксильной группы и, следовательно, не могут иметь суффикс -ол в названии. Поэтому в 30-х годах для обозначения этого класса соединений был предложен более общий термин стероиды, подобные стеролу. К этому времени химикам наконец удалось расшифровать структуру молекулы холестерола. Как выяснилось, она состоит из 27 атомов углерода, 46 атомов водорода и всего одного атома кислорода. В молекуле имеются три шестичленных кольца и одно пятичленное, соединённые между собой. В каждом углу Многоугольники, представляющие кольца, находятся под одному атому углерода. Линии символизируют связи, соединяющие углеродные атомы. Кольца обозначаются буквами от А до Д, а углы пронумерованы от 1 до 17. Эта система обозначений была принята всеми химиками мира, а сама структура получила название стероидного ядра. Каждый атом углерода обладает четырьмя валентностями, с помощью которых он может образовать четыре связи с другими атомами. То есть четырьмя свободными электронами, которые потенциально могут образовать каждый по одной связи с другими атомами. Например, атом углерода в положении 2 уже использовал две свои валентности, для соединения с атомами углерода 1 и 3. У этого углерода 2 остаются ещё две свободные валентности, с помощью которых он может присоединить два атома водорода. В таких схематических формулах, какие я использую в этой главе для простоты и удобства, не обозначают атомы водорода. Поэтому в тех местах, Где можно видеть незанятые валентностью углерода, как, например, в случае углерода 2, находятся именно атомы водорода. Атом водорода всегда проявляет валентность, равную единице. Что же касается углерода в положении 10, то он использует три своих валентности для связи с тремя атомами углерода: 1, 5 и 9. В распоряжении углерода 10 таким образом остаётся одна незанятая валентность, то есть этот атом может образовать ещё одну и только одну связь. Иногда атом углерода соединяется с соседним атомом углерода, используя две валентности. В таких случаях речь идёт о двойной связи. Предположим, что двойная связь существует между углеродами в положениях 5 и 6. В этом случае углерод 5 соединён двумя связями с углеродом 6, третьей связью с углеродом 10, а четвёртой с углеродом 4. Все валентности оказываются занятыми. Следует уточнить, что свободные электроны в молекулах всегда бывают использованы, в том числе это соблюдается и в органических молекулах с углеродным скелетом. Понятно, что в простой цепочке две валентности углерода из четырех, всегда задействованы под связь с соседними углеродными атомами. Еще две могут быть использованы для присоединения чего-нибудь дополнительного, например, двух атомов водорода, так как водород одновалентен, то есть имеет один свободный электрон, или одного атома кислорода, кислород двух валентен, оба его свободных электрона должны быть заняты. Если какая-то из валентности атома углерода ничем не занята, то он использует её для образования ещё одной связи с соседним атомом углерода. В результате получается двойная связь. Если углеродный скелет образует такие сцепленные кольца, как в холестероле, то узловые атомы углерода всегда расходуют по три валентности на образование скелета. Четвертая валентность может образовывать двойную связь или присоединять водород. Если все четыре валентности атомов углерода заняты образованием скелета, в котором нет двойных связей, то получается неорганическое вещество из чистого углерода – уголь, графит или алмаз. Если органическое вещество распадается при доступе воздуха, то кислород стремится отобрать себе водород, высвобождающейся связи атомов углерода и вступает в конкуренцию за них с соседними углеродными атомами. Поскольку кислород активнее углерода, то он выходит победителем. Вот почему месторождение неорганических веществ из чистого углерода формируется именно в глубоких пластах земной коры, куда не проникает воздух. Но вернемся к холестеролу. Из его 27 атомов углерода 17 образуют стероидное ядро. Остаётся ещё 10. Из них один присоединён к единственной свободной связи углерода 10, а один к единственной свободной связи углерода 13. Последние восемь атомов образуют цепь, детальной структурой которой мы не станем заниматься, присоединённую к углероду 17. Кроме того, атомы углерода в положениях 5 и 6 соединены между собой двойной связью. А где же одинокий атом кислорода? Он присоединен к углероду 3. Атом кислорода 2-х валентин и, следовательно, может образовывать две связи. Одна израсходована на соединение с углеродом 13, а вторая соединяет кислород с атомом водорода. При этом образуется гидроксильная группа ОН, OH, характерная для спиртов. Теперь мы можем представить целиком структурную формулу молекулы холестерола. Мы так подробно разбирались со строением холестерола по двум причинам. Во-первых, это очень важное соединение само по себе. Во-вторых, его молекула является родоначальницей других не менее важных молекул о важности холестерола. Можно судить по одному простому факту: в организме его очень много. В организме человека весом 70 кг содержится приблизительно 230 г этого вещества, причём значительная часть от этого количества находится в нервной системе. Ещё одна причина подробно остановиться на холестероле именно в этой книге. Около 3% Вес о головного мозга приходится на холестерол. Учитывая, что головной мозг на 80% состоит из воды, мы можем смело утверждать, что холестерол составляет 15% или почти 1/6 часть сухого веса мозга. Но и в других частях организма холестерола тоже достаточно много. Желчь, которую секретирует печень, содержит от 2,5 до 3% растворённых веществ. Одно двадцатую которых составляет опять-таки холестерол в желчном пузыре, где желчь хранится некоторое время, она концентрируется, и содержание холестерола в ней, соответственно, увеличивается. Нельзя сказать, что его там очень много. Как можно легко подсчитать, концентрация холестерола в желчи составляет около 0,1%. Но иногда он может стать причиной серьёзных неприятностей со здоровьем. Раствор холестерола в такой концентрации является для него почти насыщенным, так как это соединение не слишком хорошо растворяется в жидкостях организма. Насыщенный раствор раствор такой предельной концентрации, после которой она уже не растёт, а лишнее вещество выпадает в осадок. Не так уж редко в желчи выпадают в осадок кристаллы холестерола. Иногда эти кристаллы образуют конгломераты. желчные камни, которые могут блокировать желчный проток, по которому желчь в норме поступает в тонкую кишку. Именно такая блокада желчевыводящих путей является причиной болей в животе, столь хорошо знакомых людям, страдающим желчно-каменной болезнью. Холестерол не является единственным виновником образования желчных камней. В их состав входит обычно также пигмент билирубин – хотя и в меньших количествах, но у некоторых больных камни состоят преимущественно из него. В таком случае предотвратить их образование с помощью обезжиренной диеты не удатся. Холестерол по весу составляет около 65% всех веществ, растворённых в крови. Этого тоже достаточно для возникновения некоторых заболеваний. Холестерол имеет склонность выпадать в виде кристаллов На внутренней поверхности артерий, сужая их просветы и нарушая гладкость стенок, в результате развивается атеросклероз. Убийца номер 1 в Соединённых Штатах. При этом атеросклероз чаще убивает мужчин, нежели женщин. В настоящее время известно, что высокая концентрация холестерола сама по себе здесь не причём. Какова бы она ни была, в здоровом организме действует механизм противодействия выпадению его в осадок на стенках сосудов. Но при ряде заболеваний, даже при низкой концентрации холестерола в крови, его молекулы как будто стремятся непременно прилепиться к определенным местам на стенках сосудов. В этих местах образуются целые бляшки, не только сужающие просвет сосудов, но и нарушающие эластичность сосудистых стенок. В таком случае, конечно, чем меньше холестерола в крови, тем образование бляшек идёт медленней, но не прекращается полностью, так как холестерол важный компонент клеточных мембран. Без него нельзя обойтись, и он постоянно синтезируется в организме. Холестерол плохо растворяется в воде, но зато прекрасно растворяется в жирах. Поэтому его очень много в пищевом жире. Животные жиры гораздо богаче холестеролом, чем растительные. Кроме того, есть доказательства того, что организм человека лучше усваивает и перерабатывает холестерол, если в пищевом рационе содержатся жиры, в молекулах которых присутствуют несколько двойных связей между атомами углерода. Эти соединения называются полиненасыщенными жирами, и по большей части содержатся в растительных жирах. В животных жирах их значительно меньше. По этой причине в последние годы в пищевых пристрастиях американцев произошёл резкий сдвиг. Люди переключились с животных жиров на растительные. Как уже сказано, холестерол постоянно синтезируется в организме. Только около четверти его поступает с пищей, что явно недостаточно. Поэтому усилия не питаться холестерином почти совершенно напрасны. А вот потребление полиненасыщенных жиров действительно полезно, но это связано с холестериновой проблемой опосредованным образом. Полиненасыщенные жиры вовсе не заменяют собой холестерин, а должны присутствовать вместе с ним в клеточных мембранах в правильной пропорции. Оба компонента одинаково необходимы для построения мембран. Следует также помнить, что у нас есть холестерин, Полиненасыщенные жиры содержатся в жидких растительных маслах, не подвергшихся химической обработке. Различные маргарины в этом отношении совершенно бесполезны, так как их изготавливают именно с помощью химической реакции перехода ненасыщенных жиров в насыщенные, благодаря чему и происходит отверждение. Тем не менее, осознание опасности атеросклероза Не должно ввести нас в заблуждение и заставить думать о холестероле только как об источнике всяческих опасностей и болезней. В действительности он просто необходим для нормальной жизнедеятельности. Холестерол универсальная составляющая всех живых тканей. Без него не может обойтись ни одна клетка. Удручает тот факт, что биохимики пока имеют довольно смутное представление о том, что именно делает холестерол в живых тканях. В настоящее время это хорошо известно. Холестерол, кроме того, что он является химическим предшественником ряда важных гормонов, образует вместе с фосфолипидами, липиды – класс веществ, к которым относятся жиры, основу клеточных мембран, их липидный слой. Фосфолипиды – молекулы с гидрофильной тканью, имеющий сродство к воде, головкой и двумя гидрофобными, отталкивающими воду, хвостами. Поэтому во внутренней, водной среде организма, они естественным образом образуют двойной слой хвостами внутрь, друг к другу и головками наружу. Хвосты между собой соприкасаются и образуют маслоподобную субстанцию, которая была бы настоящим жидким маслом, если бы ее... ничто не стабилизировало, особенно при повышенной температуре. Чем больше в хвостах ненасыщенных углеводородных связей, тем она более текуча. С другой стороны, при понижении температуры она бы застывала как масло, если бы этому ничто не препятствовало. Стабилизатором липидного слоя мембраны как раз и служит холестерол. При температуре ниже 37 градусов по Цельсию он повышает подвижность мембраны. липидного слоя, так как препятствует ему слепаться и застывать, а при температуре выше 37 градусов по Цельсию он мешает ему превратиться в настоящую жидкость, так как слепляет липидные хвосты фосфолипидов между собой. Кроме того, холестерол сцепляется еще и с мембранными белками, клеточными рецепторами, мембранными насосами и другими. фиксируя их в мембране в нужной ориентации эти молекулы ассиметричны и положение их в клеточной мембране имеет принципиальное значение